Глава в о с ь м а Влад. Он ушел сразу, как понял, что класс опять охватила истерика. Все словно потеряли разум и начали друг друга обвинять в распространении заразы. Чуть до драки не дошло. А может и дошло, когда Влад уже ушел. Ему было все равно. Такое поведение было глупым и неразумным. Конечно, нужно было что-то делать, но уж точно не бессмысленно орать, брызгая слюной на других таких же ребят, которые с тобой в одной лодке. К вечеру, когда все остынут, можно будет обратиться к их разуму, а не эмоциям, и нормально обсудить дальнейшие планы. А сейчас у него было более важное дело. Сегодня Влад собрал недостающие кусочки пазла. Наконец выяснил у Эдика, Люды и Аллы место их рождения. Все началось с достаточно невинной затеей отметить на карте России места, откуда приехали ребята. В его родной школе до сих пор выпускалась стен газета, и каждому последнему звонку о д д и н н а а ц т ы х классов всегда украшали школу детскими фотографиями выпускников и всякими интересными про них фактами. Вот Влад и подумал, что тут тоже рано или поздно будет нечто похожее, и карта с отметками, откуда собрался этот класс, когда-нибудь допригодится. А если сделать ее заранее, то можно будет увидеть интересные закономерности и потом обыграть их. Например, отметить отдельно сибиряков, жителей Урала и выяснить, кого больше и тому подобное. Влад начал расспрашивать ребят еще в автобусе, да и потом внимательно слушал на свечке, отмечая точками на небольшой бумажной карте формата А3, которую он захватил из дома, нужные населенные пункты. Нанося очередные точки на второй день пребывания в Даксфорде, Влад обратил внимание, что они отнюдь не хаотичны, а вроде бы образуют некий узор, только если не учитывать то, откуда приехала вето. Из-за нее Влад подумал, что, наверное, испытал приступ неоправданной паранойи, и закономерность ему только почудилась. Сегодня утром за завтраком он случайно подслушал разговор Веты с девчонками и узнал, что она из семьи военного, и поэтому они часто переезжали из города в город. Тогда он набрался смелости, подошел к ней под предлогом, что собирает статистику, уточнил, где же она родилась. Конечно, та приняла это за странного рода заигрывание, но все-таки ответила. Влад не вытерпел. Прямо на первом же уроке раскрыл карту, перенес отметку веты в нужный город и оторопел. Четкая линия спирали теперь была очевидна. Просто для очистки совести он опросил сегодня последних трех одноклассников и сейчас со странным ощущением обреченности и тревоги поставил три новых точки на карту. Они точно легли на уже намеченную им линию. Гигантская спираль начиналась в Чулыме, родине Тайры, шла через Тобольск, Сыктывкар, Петрозаводск, Питер, Псков, Минск, Донецк, Волгоградскую область, Саратов, Саранск, Ярославль, Тверь, Обнинск и Электросталь, сужая витки и подбираясь к столице, откуда приехала половина класса. Влад еще раз критически взглянул на карту, оценил кривизну линии и еще раз провел спираль, скругляя некоторые получившиеся изломы. Получалось, что центр приходился все-таки не на Москву, а чуть севернее. «Не на Даксфорд ли?» — подумал он и ощутил, как по позвоночнику пробежали мерзкие холодные мурашки. Линия показывает, что закономерность точно была не случайной. Словно кто-то свыше взял громадный карандаш, ткнул в произвольное место на карте, понял, что ошибся и с у ж а ю щ и м и с я витками начал двигаться к нужной точке. Вот только какой! Или все обстоит наоборот, и нечто вырвалось из севера Москвы и пошло в разнос, разгоняясь как частица в коллайдере. Тогда спираль нужно продлить дальше, на восток, но, судя по размеру шагов, следующая точка будет где-то в Монголии или Китае. Влад увлекался физикой и прекрасно понимал, что без временной составляющей он ничего не поймет. Важно было не только место, но и время, когда появилась точка на карте. Но время чего? Дни рождения? Это был тупик, он уже пробовал. Андрей из Петрозаводска, находившегося посреди спирали, родился как раньше тайры с конца, так и тех, кто был ближе к Москве. Должно было быть что-то еще, какое-то иное событие, которое их всех объединяло. Но вообще эта жирная черная линия на карте приводила к чрезвычайно грустной мысли, что их собрали тут вовсе не на основе конкурса. Не могло быть таких совпадений, чтобы старательно отбирать учеников со всей страны по способностям а получить такую четкую спираль. Их выбрали по каким-то странным иным причинам, не связанным со знаниями, успеваемостью, да и вообще со школьными предметами. Это было крайне грустно. Во-первых, его обманули. Влад старался никогда не врать и всегда поступать честно и по правилам. Этому его научила его мать. Она немного успела передать сыну до гибели, но фразу «не знаешь, как поступить, поступай по правилам» Влад запомнил твердо и всегда исследовал. Во-вторых, это означало, что Влад зря сюда поехал. Цель школы вовсе не дать им путевку в жизнь. Его и так уже начал удивлять учебный процесс. Складывалось ощущение, что в прежнем классе преподавали как минимум не хуже, так еще и накладывалась нервозность одноклассников из-за странных необъяснимых правил и условий. Нормально выучиться для успешного поступления он тут вряд ли сможет. Вообще, карту, конечно, следовало дополнить, А вдруг и мажоров из Москвы тоже нехаотично набрали? Что если взять карту города и области, то рисунок спирали продолжится, и можно будет увидеть, что находится в центре? д а к с ф о р д или еще что-то? Влад в задумчивости подошел к окну и посмотрел на лес. Шум листвы и качающиеся деревья его всегда успокаивали. Его всегда обезоруживало, когда он сталкивался с изощренным и наглым обманом. Одно дело — мелкая ложь. Ее всегда можно было победить с помощью правды. Другое дело, обман настолько масштабный, что даже края его не видно. Если уж вляпался в бой с подлецом, то можно ли победить его честно? Ты возьмешь для рыцарского поединка копье и сядешь на коня, а противник в нужный момент вытащит из-за пазухи пистолет. Может заранее подумать о том, чтобы надеть под доспехи бронежилет? Он перевел взгляд ниже и с удивлением увидел, как Аркадий, Вика и Белка Напряженно оглядываясь, у х о д и т с ухоженной территории в густые кусты. Чего они там делать, собрались. Влад подождал, но никакой возни в зарослях не случилось. И клубы пары или дыма тоже не поднимались. Он сначала решил, что ребята решили тайком покурить, хотя за своим соседом он ранее такого не замечал. Но нет, похоже на то, что они просто спрятались. Но зачем? От кого? Вряд ли их сейчас будет кто-то искать. Уроки кончились. У всех свободное время. Или они решили там прятаться до отбоя? Администрация придумала четкие простые правила. А эти хлебом не кормить, дай чего-нибудь нарушить. Причем так глупо. Когда Аркадия поймают, то придут с вопросами к его соседу. Но это ладно, Влад ни в чем не виноват. Но эти с т о л о п ы Белка и Аркадий, потащили с собой и Вику. А вот тут ему было совсем не все равно. Пусть даже она часть того мира мажоров, которых Влад... Так сильно презирал. Но она... Она была другой. Влад развернулся, сдернул с вешалки куртку и пошел на улицу. К устам он подошел, не таясь. Остановился возле них и громко произнес. «Глупо. Вас хватятся на ужине. Я видел, как наша воспиталка отмечает всех в журнале. Начнут искать и прочесывать территорию. Если и прятаться, то уж после еды. Там же еще есть полчаса на вечернюю прогулку». «А ты говорил, что он слишком правильный», — раздался из кустов голос Белки. «Он дело говорит. Я про это не подумала». «Черт!» — выругался Аркадий. «Правильный? Слишком правильный». Это звучало как комплимент. Троица заговорщиков вылезла из кустов с несколько виноватым и обиженным видом. Белка тут же уставилась на Влада так, словно впервые видела. «Сдашь нас?» — спросила она в лоб. Такая мысль его посещала. Иногда лучше дать ребёнку по рукам, когда он тянется к горячему утюгу, чтобы предотвратить сильный ожог. Но это означало подставить Вику. Эту дилемму Влад для себя только что решил. Когда играешь с шулером, п р а в и л а нужно использовать гибко, иначе у тебя нет шансов. Зачем мне это? Мы же все в одной лодке. Не знаю, куда вы собрались, но вряд ли это ради развлечения. Не за пивком в ларёк же вы бежите. Речь идёт о чём-то, чего очень не хочет администрация. «И мне это нравится. Так что предлагаю обменяться информацией», спокойно ответил Влад и перевел взгляд на Вику. Он отметил ее еще, когда они стояли в холле и ждали выхода директрицы. Вика была не похожа на остальных расфуфыренных девиц. А еще у нее было такое детское, беззащитное, растерянное выражение лица, что Влад волей-неволей все время задерживался на ней взглядом, понимая, что с каждым разом ему все труднее отвести от нее глаза. Она была существом из другого мира, который он презирал и куда он только планировал пробиться, да и то при большом везении. Заговорить с ней до сих пор Влад не решался, полагая, что может встретить только пренебрежительный холодный взгляд. Понятно, что Вика до этого момента его в упор не замечала. Сейчас впервые взглянула хоть с каким-то интересом. «У тебя есть что-то, чего мы не знаем?» — скептически ухмыльнулась Белка. Влад очнулся и снова повернулся к ней. «Не проверишь — не узнаешь. Давайте отойдем в беседку, а то мы привлекаем внимание, и вы спалите свое укрытие», — улыбнулся Влад. Белка поджала губы и напряженно на него посмотрела, но все-таки кивнула. Как только они уселись на скамейках в небольшой беседке, коих на территории было несколько штук, белка опять на него насела. «Ну, рассказывай!» «Мы договаривались об обмене. Мои выводы на ваши тайны. И первое будет то, куда вы собрались». Белка переглянулась с остальными. Вика пожала плечами, Аркадий еле заметно кивнул. «Ты первый!» — настояла она на своем. Влад задумался. Заходить с козырей сразу не стоило. Вдруг ему еще что-то захочется выяснить. «В чате в компьютерном классе вы общаетесь не с родителями», — сказал он. Белка фыркнула. «Открыл Америку!» Влад смутился. «Но остальные этого еще не знают». Профиль родственников составили очень грамотно. Не учли только то, что я перед отъездом договорился с мамой об одной условной фразе. «У тебя действительно что-то ценное есть?» Влад задумался. На самом деле, кроме этого, секрет у него был только один. Стоило ли его выкладывать сразу? А какие еще варианты? «Нас всех собрали не случайно. Есть четкая схема», — сказал он. Вот тут Влад попал в точку. Этим заинтересовались все. «Какая?» жадно спросила Белка. «Даже единственный козырь можно выкладывать по частям». «Зачем вы прятались?» Белка снова поджала губы, помедлила, но все-таки ответила. «Хотим ночью выбраться за территорию. Тут есть вариант». «Сбежать хотите?» — разочарованно уточнил Влад. «А если и так?» — огрызнулась Белка. «Что, сдашь?» «Нет, просто это глупо. Но эти-то двое до дома доберутся, тут недалеко, а ты в свой Саратов как попадешь?» «И з д а е т с я мне, что Вику с Аркадием родные все равно обратно привезут». «Почему?» — спросила Вика. «А что, это не так?» — Влад осмелился взглянуть ей в глаза. с е р ы е с голубым о т л е в о м как редкий сорт стали, или, скорее, как арктический вековой лед. Она смутилась, отвернулась и задумалась. «Мы хотим проверить, знаем ли мы действительно, где находимся», неожиданно прервал молчание Аркадий. Влад демонстративно достал смартфон, включил карту и показал местоположение. е у а в чате нас ждут любящие родители. Если уж там врут, то что мешает и тут подменить данные?» «А смысл?» — нахмурился Влад. «А схема?» — тут же заявила Белка. Влад вздохнул. «Ну хорошо, если нанести на карту место рождения каждого из тех, кто приехал на автобусе, то получается четкая спираль, которая сходится примерно здесь. Или начинается отсюда». Белка и Вика задумались. Аркадий с любопытством смотрел на Влада. «А я-то думал, ты географией занимаешься, все с картой сидишь». «А наших, из элитки, ты не отмечал?» — спросила Вика. «Не успел еще. Ваши не очень охотно на контакт идут. Может, вы спросите, где кто родился?» «Надо будет узнать». «Любопытно», — сказал Аркадий. «Только что это даст? Но даже если они тоже лягут на какую-то спираль или круг, то что из этого следует?» Мы же не в фильме про маньяка, который трупами на карте какие-то фигуры чертит. Я сам пока не могу понять принцип подбора, но нас явно что-то объединяет. Есть какой-то непонятный принцип. Полно ребят нашего возраста, которые живут на нужной линии, но взяли-то именно нас. Мне кажется, им не геометрические узоры на карте хотелось нарисовать, а наоборот, спираль — это следствие какой-то важной закономерности, которую мы пока не можем понять. Но важно, что она, похоже, сходится тут, в школе. Аркадий усмехнулся. «А вот это как раз и не факт. Теперь наша очередь. Геопозиция на смартфонах лжет. Судя по Солнцу и звездам, мы сейчас где-то с севернее Карелии. Долготу наш астроном определить не смог, но есть подозрение, что и с ней могут быть сюрпризы. Чтобы это проверить, мы и хотим выбраться наружу. Убедиться, что через час мы не выйдем на шоссе, которое тут должно быть, или геопозиция верна». Белка сукоризной посмотрела на Аркадия. «А что?» — тот развел руками. «Договаривались же! Его инфа стоит того!» «Я иду с вами», — сказал Влад. «Блин, к вечеру с нами полкласса увяжется, и нас точно с п а л и т психанула Белка, вскочила с места и начала нервно ходить туда-сюда. Влад улыбнулся. «Если будете сидеть в кустах на виду всего корпуса, то да. А если после полуночи мы спустимся на в е р е в к е из нашей с Аркашей комнаты, то никто не заметит». «А веревку ты где возьмешь? А девушки как к нам попадут?» — вздохнул Аркадий. Тросы, карабины для обвязки у меня есть. Легко даже двоих выдержит. Фига себе! Откуда? У нас турслеты часто проходили. Веревка, нож и спички — такая штука, которая всегда нужна. Ну, а карабины по привычке сунул. Нож, правда, у меня тут изъяли. Турслеты! Слушай, ты случайно не попаданец из восьмидесятых? Скажи, у тебя, небось, еще пионерский галстук есть, — усмехнулся Аркадий. Не, я просто из другой страны, дальние замкади, слышал о таком. «Прокатись как-нибудь. Тебя ждет много сюрпризов. Короче, Белка же прямо под нами живет. Если ее соседку куда-нибудь сплавить, то мы спустимся к ней, захватим девушек и дальше уже на землю». «Микаэла, полуночи уже спит, как убитая, и храпит, как котенок. Хрен разбудишь. А вот с Викой как быть?» — нахмурилась Белка. «Я к тебе приду. Что-нибудь придумаю», — коротко ответила она. «Вчетвером мы будем гораздо заметнее», — начал был Аркадий, но Белка его прервала. «Влад пойдет с нами. Все, не обсуждается. Он нам нужен». Оба парня с удивлением на нее посмотрели, и она смутилась. «Он куда разумнее, чем ты о нем говорил. Все, что Влад предложил, по делу. Даже если в номерах есть камеры, то что больше напряжет охрану? Если нас не будет на ужине и в комнатах после отбоя? Или если мальчики тайком решат спуститься к девушкам в гости?» Аркадий горько усмехнулся, но кивнул, соглашаясь. «Если в номерах камеры, то нам по-любому капец». Влад украдкой глянул на Вику. Так, к сожалению, смотрела куда-то в сторону, словно ее это не очень интересовало. Но она как-то почувствовала его взгляд, тут же повернулась и обожгла его своими серыми холодными глазами. «Меня беспокоит твоя спираль. Я чувствую, что она — важный кусок пазла, и мне не нравится, какой узор выкладывается. Нужно продолжить ее», — спросив москвичей. «Жалко, что у тех, кто в лазарете, уже ничего не узнаешь». Белка посмотрела на нее с непонятным Владу сочувствием и резюмировала. «В общем, решено. Вика приходит ко мне в полночь, стараясь не спалиться в воспиталке. Вы спускайтесь сверху. Фонарик есть у кого-нибудь? Кроме т е л е ф о н о в который имеет свойство садиться в самый нужный момент. Обижаешь?» — усмехнулся Влад. «Да, нам с тобой повезло. А ты, Аркаш, говорил, такого соучастника еще поискать!» Белка улыбнулась, отчего Аркадий стал еще мрачнее. «А что он обо мне говорил?» — нахмурился Влад. «Уже неважно», — отмахнулась Белка. «Все, расходимся, чтобы не привлекать внимания». Когда они вошли в комнату, Аркадий неожиданно обернулся к Владу с крайне серьезным и немного смущенным видом. «Послушай, если ты к нам пристал, потому что хочешь угодить и понравиться Белке...» Пауза затянулась. «То что?» — усмехнулся Влад. «То она занята, понял?» — насупился Аркадий. «А мне кажется, такие вещи должна девушка выбирать. Она-то в курсе, что занята». Влад продолжил игру, но, видя, как у соседа заиграли ж е л в а к и все-таки добавил, пока тот с дуру в драку не полез. «Расслабься, мне интересна не она». «Вика?» Влад кивнул. Аркадий шумно вздохнул с облегчением. «Так да ладно, все окей, извини». Влад ничего не ответил. Он внимательно осмотрел потолок. «Белка серьезно говорила насчет камер?» «Откуда я знаю?» «Я ни одной не нашел, но это не значит, что их нет. А микрофоны спрятать еще легче», — ответил Аркадий и подмигнул. Влад намек понял. Обсуждать тут вслух их план точно не стоило.